Нео Ремьерль. Роман в который раз поймал себя на мысли, что лучшим собеседником и другом для Ларена стал бы Рене Орой. Скиталец тоже познал, что такое ад и безнадежность. Лунный, как и Рене, ни на что не жаловался и почти ничего не рассказывал. Но рядом с ним Роман со всеми своими потерями и метаниями чувствовал себя ребенком, разбившим коленку на залитой солнцем площади. А Дарья и Наргарель испытывали то же самое. С Лораном было тяжело, хотя он не доставлял почти никаких хлопот, просто лежал, глядя то в небо, то в огонь. «Если с ним заговаривали», — отвечал, но сам никогда ни о чём не спрашивал. Ссадины и раны на лице и руках бывшего пленника постепенно заживали, он понемногу начинал вставать, хоть и с трудом. Как-то вышло, что чаще других Лорану помогал Дар. Не то чтобы родичи стеснялись друг друга, но между ними словно возникла какая-то стена. Разбить ее могла лишь взаимная откровенность, но ее время еще не пришло. Лему однако подобной тонкостью не смущали, и она прочно поставила Ларена на второе место после Рамиерли. Первый был кумиром, второй слабеньким щенком, о котором следовало заботиться. Волчонка укладывалась недалеко от лунного короля, стараясь его то ли обогреть, то ли подбодрить. Общество друг друга явно доставляло удовольствие обоим. Ради нового члена стаи огневушка даже отказывалась от прогулок в обществе хозяина, ставя долг превыше удовольствия. Лорен поправлялся, а романа Дария и Наргарель порознь и вместе искали выход из ловушки, в которую угодили. Схватка на башне разрушила не только лабиринт, но и древние пути. После двадцатой попытки Нео окончательно уверился, что дороги назад их правду нет. Из упрямства он попробовал еще несколько раз. Ничего. «Замкнутый круг. Вернее, кольцо. Хорошо хоть выйти из самой цитадели труда не составляло по причине отсутствия таковой. Стены и башни были мороком, ответом покойного городитары пылающему кольцу. Дескать, это я от вас отгородился, а не вы меня поймали». Старая крепость исчезла, словно ее слезала отвратительным клейким языком. Нельзя сказать, что то, что было при старце, Нео нравилось, но замощенная молочными шестиугольниками огромная пустая площадь с обгоревшей башней посредине, призрачные стены и тянувшиеся за ними белые пески, ближе к кольцу, поросшие неким подобием вереска, вгоняли в тоску. Варха не знала ни зимы, ни лета, ни дня, ни ночи. Серое небо грозило снегом, но на мерцающие плиты не упала ни одна снежинка. Узникам зачарованного места не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. Казалось, они пришли лишь мгновение назад, и всё же время здесь не стояло на месте, по крайней мере, судя по тому, как заживали раны Ларены, и как сюда возвращалась магия. Роман пропустил мгновение, когда вновь ощутил и свет, и тьму, а Дарри с Наргарелем не заметили, когда к ним вернулся свет. Слепым пятном оставалась лишь разбитая башня, от которой все старались держаться подальше. Не страха, от отвращения. А за синей пылающей стеной была жизнь с ее радостями и бедами, победами, поражениями. Жестокая, несправедливая, недоступная и желанная. Если только Эмзару пришло в голову проверить, что творится в архе, но он вряд ли рискнет. Они с Нергорелем пытались подать лебединому королю знак, но он или не слышал, или не верил. Сам бы Нео тоже не поверил. Эльф нагнулся и сорвал тонкую веточку, усыпанную белыми цветами не больше булавочной головки. Похоже на вереск, но не вереск, хотя пахнет, как и положено, горечью. Часть земли в архе, примыкающая к лебединому огню, не сдалась, не покрылась мозаичной опаловой коростой, а на злоградитаре продолжала цвести. Надо думать, со временем белый горякей зарастет всё, что осталось от владения старца. Но Рамерль предпочёл бы, чтобы сие случилось не на его глазах. Примечание. Горякей вереск эльфийский. Эльф размял в руках тоненький стебелёк, вдыхая горьковатый аромат. Подошла льяма и вежливо заучала. В мёртвой вархе не было нужды закутывать огненную тварь в магический кокон. А чёрные, выжженные следы на ненавистных молочно-белых плитах четверым эльфам почти нравились. Огневушка скромно улеглась неподалёку, и Нео показала, что он стоит у горящего камина. «Что скажешь, волчонка?» — осведомился Барт, хотя Альяма никогда ничего не говорила и говорить не собиралась. «Вляпались мы?» Искры взлетели и стали медленно гаснуть. Лема повернула к хозяину башку и то ли зевнула, то ли улыбнулась, показав что-то багровое. Сразу стало жарче. Придется тебя все же засунуть в мешок, сообщил эльф, иначе ты нас всех поджаришь. И вообще пора нам отсюда выбираться. Лема еще раз зевнула и завертелась вокруг своей оси, устраиваясь поудобнее. Ее действия истолковывались предельно просто. Раз уж нельзя залезть в какой-нибудь вулкан, то все равно куда и где, лишь бы с хозяином он искренне позавидовал огневушке. Ему каждое проведенное в архе мгновение казалось украденным. Их чудовищный путь подошел к концу. Остался последний шаг, но тропа оборвалась. Ждать, когда Эмзар или Рене захотят заглянуть за барьер, было глупо. И еще глупее было надеяться на орла и дракона. Проламываться силой? Вряд ли ее хватит. И как доказать Эмзару, что они друзья? Лебеди не ждут из звархи ничего хорошего. Они сначала ударят, а потом посмотрят, кого. Было бы обидно найти конец от рук своих же. Как же им сообщить? Как? Самым нелепым было то, что именно они с Наргарелем помогали им Зару замкнуть кольцо. Кузнец попался в откованный им же капкан. Это было бы смешно. Это и будет смешно, когда они придумают, как укусить столь близкий локоть. Нео закинул голову, глядя вверх, туда, где лебединый огонь врастал в низкое серое небо. Так близко от дома и так далеко.